Из-под кровати раздался отчаянный крик. Не отвизжала Дэнни, ее полный ужаса голос электрическим разрядом отдался в теле Хейли. «Уходи, оставь меня, не делай этого!» Девочка билась в истерике. Она рыдала и выкрикивала бессвязные слова, все ее тело тряслось. Дени наполовину высунулась из-под кровати, продолжая сжимать руки Хейли. Несмотря на весь ужас происходящего, у Хейли потеплело на сердце. Это наполняло ее решимостью. Давало силы сопротивляться монстру, шедшему на нее с ножом. Теперь он находился в метре от нее и снова заговорил. «Я не знаю, кто ты такая, — стерва, — прорычал он, — и мне на это наплевать. Тебе не нужно было сюда соваться, потому что мы вынесем тебя отсюда в сумке. В его глазах плескалось безумие. Полное безумие. Только в тот момент, когда он поднял нож выше, Аденни изо всех сил сжал ей руки, — Хели поняла, что Бакстер намерен убить ее. У нее внутри все сжалось. Паника удавкой перехватила горло, но когда ей удалось сбросить себя от сопенения и пошевелиться, она прежде всего попыталась защитить не себя. Она рывком выдернула Дэнни из-под кровати и прижала к себе, закрывая ее своим телом, как живым щитом. Хелли не знала, на кого нападет Бакстер, но Дэнни ни в коем случае не должна была пострадать. Хотя бы это одно она могла сделать для девочки. Не то, чтобы она не боялась. Она вся покрылась холодной испариной, закрывая лицо от приближавшегося к нему лезвия. Теперь ее вопли мешались с истошными криками дэни в дикой какофонии ужаса. И мать, и дочь знали, что их ждет. «Может быть, это последнее, что она делает?» — подумала Хелли и повернула голову, чтобы посмотреть на Бакстера. Он стоял почти рядом, наклонившись над ними. Свободной рукой он схватил Хелли за волосы, зажав их в кулаке. Она задохнулась, когда он дернул их, чтобы запрокинуть ей голову и полоснуть ножом по шее. В горле у нее вставал ком. Словно завороженная она округлившимися глазами следила за лезвием. Она не видела Элли, пока Таня оказалась совсем рядом. Если во взгляде Бакстера светилось безумие, то глаза Элли были глазами психопатки. Это и вид изуродованного лица, дело ее похожей скорее на вампира, чем на человека. Из глаз катились слезы, мешаясь с кровью, которой сочилась рана и размазываясь по лицу. Оттопыренная губа открывала желтоватые зубы. В руке, поднятой над головой, она сжимала шприц. Хелли не могла оторвать глаз от нее, это заставило Бакстера, не выпуская ее волос, обернуться и посмотреть через плечо. И тут Элли ударила его. Игла вошла в шею бесшумно и легко. Бакстер, казалось, замер. Мгновение он еще продолжал силой сжимать волосы Хелли, но когда Элли вытащила иглу, его кулак ослаб и разжался. Рука, державшая нож, упала, на пол закапала кровь. Изо рта у него вырвался странный клокочущий звук, похожий на шум воды, которая всасывается в сток ванны. Бакстер упал на колени и дотронулся рукой до укола на шее. Тут Элли ударила его в шею второй раз, уже с другой стороны. Затаив дыхание, Хелли в ужасе смотрела на происходящее. Она еще крепче обняла Дэнни, загораживая девочку от ужасных вещей, творившихся за ними. Хелли вторично вытащила шприц. Теперь кровь, казалось была повсюду. Женщина пришла в выступление и стала наносить сутенеру, ударив шею, крича истошным голосом. «Ах ты, ублюдок! Ах ты, поганый подлый ублюдок!» Бакстер слабо пытался защититься, но безуспешно. Он свалился на пол и спустя несколько секунд замер. Элли опустилась возле него на колени, все еще продолжая колоть и колоть. Но Хелли было ясно, что игла входит в мертвое тело. Пошевелиться Хелли не смела. Двинься она сейчас, и женщина может направить свою ярость на них. Секунд тридцать понадобилось на то, чтобы гнев Элли улегся. К этому времени шея Бакстера представляла собой кровавое месиво. Пырнув мучителя в последний раз... Элли оставила иглу в его теле. Ее руки были выпочканы в крови, но это не помешало ей закрыть ими свое лицо. Она стояла на коленях, сотрясаясь от беззвучных рыданий. Хелли осторожно поднялась и поставила на ноги Дэнни. Они стали обходить тело. Элли, казалось, не замечала их, но они, направляясь к двери, не сводили с нее глаз. Испуганная Дэнни тяжело дышала, и Хелли торопилась увести девочку из ужасной квартиры. Они уже были у самой двери, когда Эли заговорила. «Ключ!» — произнесла она. Ее голос звучал приглушенно, потому что она все еще прикрывала руками лицо.